Лисина Александра Сердце Зандакара Книга первая Предназначение Аннотация На границе четырех королевств есть загадочное место, не подвластное никому из живых. Место дикое, заповедное, непознанное. Те, кто попадают туда, обратно не возвращаются. Те, кто лишь коснулся его границ, Никогда уже не будут прежними. Пока оно дремлет под надежной охраной, Зандакар живет в счастливом невиденье. Но стоит его только разбудить? Впрочем, нет. На свете еще не рождалось такого безумца. Пролог Сумерки, тишина. Ночь подкрадывается к порогу незваной гостьей. Холодный западный ветер неприятно ерошит верхушки высоких трав. Темные небеса пристально смотрят на притулившиеся у подножия год селения. И хотя ничего вокруг не предвещает беды, почему-то именно сегодня их взгляд ощущается особенно острым. Домов в деревне немного, десятка полтора или чуть больше. Добротные, деревянные крытые свежей дранкой или обнесенные снаружи крепким тыном, чтобы не дразнить лихих людей. Стоит она вдалеке от больших дорог, рядом с ленточкой, последней из многочисленных притоков могучей арги. Как раз перед тем, как великая река, истончаясь и постепенно слабея, юпнет в охранные леса, а потом бесследно попад... пропадет в глубинах легендарного, известного своей кровожадностью Занда. Как ни странно, местные жители не боялись его близости, несмотря на нехорошую славу, недобрые слухи и даже тот факт, что случайные путники старались держаться от него подальше. Но они вообще мало чего боялись. Эти еще не горцы, но уже и не равнинники. Вынужденные жить там, где мало кто рискнет просто появиться. За годы, проведенные рядом с опасным соседом, они поневоле приспособились и поэтому не пугались ни странных звуков, иногда долетавших со стороны занда, ни следов неведомых зверей, которые частенько попадались на окраине охранного леса, ни ходячих деревьев, ни дикого зверья, не нависающих почти над самыми головами крутых скал. Вообще ничего. Кроме тех редких дней, когда с недалеких гор так же медленно, как и сейчас, сплошной лавиной сплетали плотные серые клубы, похожие то ли на дым, то ли на магический взрыв, а то ли на проклятие небес. Внезапно в одном из домов распахнулась дверь, И на пороге появился грузноватый, но еще полных сил мужчина, с широким открытым лицом, на котором виднелись редкие полоски старых шрамов, сильными плечами кузнеца, твердыми, как копыта, натруженными ладонями, и тяжелым взглядом бывалого воина, нутром чуящего при приближающуюся опасность. Тянув ноздрями прохладный воздух, он настороженно замер, оглядывая пустой двор. Но потом увидел стремительно тонущую сером мареве границу леса и разом помрачнел. «Туман!» — Обранил он негромко, пристально всматриваясь в темноту. «Не время сейчас для него, совсем не время, а ведь ползет проклятый, и снова с гор!» За его спиной раздался тихий скрик и звон разбившейся посуды. — Как? Опять? — испуганно прошептал из глубины дома женский голос. Мужчина тяжело вздохнул и медленно повернулся. Жена в ужасе смотрела на него расширенными от страха глазами, так и не заметив, что выронила пузатый горшок, который как раз несла к столу и того, что теперь у нее под ногами безобразной лужи и растекалась горячая каша. Малуша, красивая она, до сих пор еще очень красивая, золотогривая, синеглазая, румяная, в поясе почти такая же, так же стройна, как в тот день, когда он впервые ее увидел. Руки мягкие, теплые, вкусно пахнут хлебом. И дочка бы выросла такой же красавицей, если бы, конечно, была жива. — Да, — хрипло сказал кузнец, опустив взгляд при виде посеревшего лица супруги. — Как раз семь лет прошло. На моей памяти это уже третий раз. Она судорожно смяла белый передник. — Всевышний, за что? Сперва отец, потом дочь. Кто теперь? Вейер! «Мама!» — беспокойно отозвался из теней звонкий молодой голос, и мужчина с болью перевел взгляд на единственного сына. Высокий, статный, бревно в полтора обхвата за десяток ударов перерубит. В отца силой пошел, это ясно. А вот красотой в мать бесспорно. Сам светлый, открытый, чистый. В прошлый раз его только чудом миновала страшная беда. На жалкий волосок разминулась незваная гостья. Совсем чуть-чуть не дошла. Пощадила. Лишь оставила на память грубую метку. Жутковатый шрам, который Вейер не тогда, семь лет назад, ни тем более сейчас не боялся рассматривать в зеркале. — Отец, что случилось? — Ты должен уехать. Тяжело уронил хозяин дома. — Сегодня. Сейчас, пока не стало поздно. Юноша отшатнулся. «Что?» «Да, туман приближается». «Мама!» Вейр растерянно обернулся к матери, но та только заплакала и тоже кивнула. «Уходи, сынок, с нами уже ничего не случится. Дважды эта беда нас не трогала, а ты, боюсь, нового рассвета ты уже не увидишь». «Я не стану сбегать отсюда, как последний трус», — гневно вскинулся юноша. Никогда я не отступал перед медведем или вепрем. Ни один зверь не заставил меня показать спину. Никто не может сказать, что победил меня в кулачном бою или что я когда-либо просил прощады. Отец, за что же ты теперь меня так позоришь? — Уезжай, Вейр. Поджал губы мужчина, а потом быстро оглянулся и помрачнел еще больше. — Так надо, поверь. Но не спорь, это приказ. Юноша внезапно побелел, как полотно, потому что никогда прежде не чувствовал себя таким униженным. Но слово Отца непререкаемо Когда он говорит, остальные должны лишь молча подчиняться, особенно сын, хотя душа и сердце всеми силами восставали против этого. Вот и теперь отец будто окаменел, очерствел, упорно прячет взгляд. На мать уже страшно смотреть. Сквозь щель приоткрытой двери она тоже увидела без... безобразные клубы серого ворога, стремительно набегающего от темной границы леса. Еще час-два, и он накроет деревню с головой, приглушит все звуки, усыпит бдительность, задавит разумы, погрузив жителей странное оцепенение. Совсем как в тот день, когда Вейр получил свой первый в жизни шрам. Но разве это повод удирать из родного дома без оглядки? — Отец, я не собираюсь. Однако закончить юноши не дали. Разом постаревшая мать вдруг юркнула куда-то за печь, проворно всунула ему в руки тога набитый мешок, торопливо прошлась губами по щекам, а потом настойчиво подтолкнула к выходу. — Беги, сыночек, беги, пока не поздно. Дня через три все успокоится, и тогда можно будет вернуться. — Нет, — резко оборвал ее муж. — Ему нельзя сюда возвращаться. Туман коварен. Он может прийти и через неделю, и через год, если этот раз востанется без добычи. Такое уже было, когда он забрал отца. А кроме тебя у нас больше нет юношей, которые могли бы ему понадобиться поэтому беги. Беги, сын, пока он не свел тебя с ума. Вейр взглянул в потемневшие глаза отца и до крови перекусил губу. — Отец, за что же ты... — Вон! Вдруг гаркнул мужчина, внезапно шагнув вперед и со всей силы отвесив сыну тяжелую оплеуху. — Пошел вон отсюда, сопляк! Живо! Чтоб ноги твоей больше здесь не было! Юноша с тихим стоном упал на дно колена. Рука у отца была тяжелая, но мягкие ладони матери тут же подхватили его под локти, уверенно поддержали и немедля с удивительной силой потащили оглушенного парня прочь к еще открытым дверям. Она что-то быстро говорила по пути, незаметно глотая соленые слезы, Торопливо гладила трепанную голову, тихонько причитала, утешала, но он не слышал. В ушах до сих пор звенело после неожиданного удара, а левая щека неистово горела от незаслуженной обиды. Впервые в жизни отец поднял на него руку, но от этого становилось больно вдвойне. «Прости — Прости, — прошептал Вейер, с трудом держась на ногах. — Прости, мама! Как только все уляжется, мы тоже уедем, — иступленно зашептала женщина. — Мы поедем в Серву или в Парму, или, может быть, в Арт, куда-нибудь, только подальше отсюда. Как только, так и соберемся с силами. — А ты ступай, родной, не то станет поздно, ступай. Ты потом поймешь, что отец был прав. — Я найду вас, мама, я обязательно найду. — Беги, мой мальчик. Я не хочу, чтобы ты сгинул так же, как твоя сестра. Беги! Юноша негнущимися пальцами взял заранее. — Ох, мама, ты ведь все знала, что так будет. Собранный мешок. С порога оглянулся на замершего возле стола отца, но тот непримиримо сложил руки на груди и упорно смотрел в сторону, непримиримо вздернув подбородок. Хотел добавить что-то еще. Спросить хотя бы за что, но понял, что ничего иного не дождется, и начал медленно отступать, не зная, не видя, не сознавая ничего, кроме того, что отец не желает его больше принимать в своем доме, и готов покрыть несомываемым позором ради того, чтобы сохранить ему жизнь. Но разве это правильно? Разве так должно быть? Разве ему не должно остаться, чтобы грудью своей закрыть постаревших родителей? Разве это не будет справедливо жизнью отплатить за жизнь, подаренную ими? Разве это не его наипервейший долг? Неужели отец не понимает, что буквально убивает его сейчас? Отчаянно борясь с самим собой, Вейер с тихим вздохом шагнул за порог. Мельком покосившись за плечо, не без внутренней дрожи заметил, что проклятый туман уже подобрался к деревне вплотную. Но, раздираемый сомнениями, все же бросил последний взгляд на уютную комнату, где еще теплился огонь в очаге, где сушились лесные травы, вкусно пахло свежесваренной кашей, где украдкой утирала слезинки мама и мрачной глыбой застыл возле стены упрямый отец. — Я не прощаюсь, — тихо пообещал юноша, с тяжелым сердцем посмотрев на его угрюмое лицо. — Сейчас я принимаю твою волю и ухожу, но потом вернусь, клянусь, я непременно найду вас, и это будет скоро. Он отвернулся, чтобы не видеть слез матери, рывком закинул мешок за спину и молниенос, наглядев в пустой двор, Почти бегом скрылся в темноте. Кузнец какое-то время стоял устала неподвижно, сжав громадные кулаки и словно боясь, что дерзкий отпрыск вдруг заупрямится и все-таки вернется. А потом со вздохом опустился на осиротевшую лавку и закрыл ладонями кривящееся, словно от беззвучного плача лицо. Глава первая. Теплым весенним утром, когда мир только-только просыпается, а воздух буквально звенит от ликующей свежести, всегда хочется жить. В эти мимолетные мгновения бескрайнее синее небо кажется особенно глубоким и чистым. Яркое солнце весело подмигивает сверху желтым глазом, под его лучами холодная роса искрится, и переливается всеми цветами радуги. Молодая травка выглядит совершенно нетронутой, а звонки птичьи трилле заставляют сердце сладко замирать от восторга, особенно когда тебе всего семнадцать, когда твое будущее еще не определено, все дороги мира открыты перед тобой, а строгий батюшка впервые за долгое время отпустил любимое чадо произвиться на солнышке. Любава глубоко вздохнула, отчего узкий сарафан, дразняще обрисовал ее аппетитную фигурку и, звонко рассмеявшись, помчалась по лесной тропинке вовсю прыть. От быстрого бега ее пышные волосы расплелись и свободно разметались по плечам. В каштановых прядях запутались сухие иголки с расправивших ветви елей, пара зеленых листиков и даже тонкий клочок прошлогодней паутины. Но она все равно была счастлива. Конечно, младшей дочери богатого купца не пристала ходить в таком растрепанном виде. Однако девушку это не смущало. Сейчас на нее некому любоваться. Поэтому она вполне могла себе позволить побыть простоволосой, босой и совершенно свободной. Неделя Мечтательно подумала Любава, закатив с темные очи к небу. — Всего неделя, и я узнаю свое предназначение. Затаенно улыбнувшись, она закружилась вокруг первого попавшего деревца и снова с наслаждением вздохнула легкий воздух, лесной воздух, удивляясь про себя, что никогда прежде не замечала, как прекрасен дикий лес. Впрочем, откуда ей это знать? если она ни разу в жизни не покидала город. За исключением редких прогулок в ближайшую рощицу в компании няньки, служанки и парой-тройки бравых молодцов, которым батюшка платил за охрану. Подумав об отце, Любава запоздала, вспомнила, что караван скоро тронется с места, и заторопилась. Потому что свобода свободой, однако ей еще нужно успеть умыться, заново переплести косу, надеть широкие, ши, шитые бисером сапожки и вернуться, пока тетка Ила не заметила ее отсутствия и не отчитала перед всем лагерем. Она такая, даже батюшке не постесняется, а то их в растины отходят по тугим ягодицам, на, раз, на радость неотесанным мужланам, коих в этот раз много набралось с ними в лир. Впрочем, на праздник обретения всегда собираются целые толпы. Особенно в столице благословенной Лигерии, одного из четырех королевств Зандакара. Любава мечтательно вздохнула. «Эх, скорее бы попасть в Лир. Подумать только. Уже через неделю она подойдет к вещей арки и узнает свое будущее» но станет ли она примерной женой какого-нибудь богатого лорда? Уедет ли в Карашех, где ее будет ждать судьба смиренной и покорной спутницы для венценосного супруга? А может, найдется суженый, что увезет ее в далекие вольные баронства, где, как говорят, нередко можно встретить настоящего эльфа? Девушка смущенно порозовела и приняла спешно плести косу. А что? Вдруг кому-то из высокого народа проглянется темноглазая и темнокудрая красавица из Рива. Люди говорят, она пошла в мать, а так в свое время вскружила не одну буйную голову, да таким важным и представительным мужчинам, что не стыдно и родне признаться. К тому же любава на счастье больше походила именно на матушку и крупными глазами с поволокой и милыми ямочками на щеках, и задурной улыбкой, и статью, и звонким смехом. Сам дядька Белогор, начальник батюшкиной охраны, одобрительно крякает всякий раз, когда она проходит мимо. Воины постарше лихо подкручивают усы, а молодые парни просто с ног сбились, пытаясь угодить младшей дочери строгого хозяина. Особенно Адис. Любавины щеки внезапно вспыхнули, как мака в цвет. Она торопливо замотала головой и чуть не бегом кинулась к видневшейся неподалеку речке. А то не ровен час. Тетка Ила заметит, и вот тогда устроит ей страшную головомойку. Рано, скажет, о мужиках размечталась негодница. Сперва в лир съезде про судьбу свою узнай а уж потом на женихов засматривайся. Кто тебя без предназначения возьмет? И верно, нет таких дураков. Так что сиди пока да помалкивай до поры до времени и моли Всевышнего, чтобы определил тебе достойное будущее. Подхватив расшитой золотой нитью подолз длинного сарафана, раскрасневшаяся девушка почти бегом помчалась по кромке воды стараясь не слишком сильно замочить дорогое одеяние. Ила не простит нерадивую девчонку, если увидит мокрый подол. А значит, на ткани не должно остаться ни пятнышка, если, конечно, Любава не хочет отведать розок. Пока нет предназначения, противная тетка может себе это позволить и накричать, и отстегать посильнее. И слова против не скажешь. Вздорная старая дева будет в своем праве. Так Покон велит. Любава, вдруг заметив на берегу нечто необычное, резко остановилась. Странное там что-то виднелось. Длинное, белое, покрытое каким-то непонятными лохмотьями и клочьями придонного ила. Довольно большое, примерно с нее ростом. Может, сама гигантского на берег выбросила? Тут всего в трех днях пути охранный лес. Говорят, начинается, а за ним — сохрани нас, Всевышний. И самое проклятое место этого мира — Заанд. Оттуда, говорят, еще и не таких чудищ по воде выносят. Девушка настороженно замерла, старательно вытягивая шею, и с беспокойством выглядывая, что же там за чудо-юдо такое. Но странное нечто не двигалось, не шевелилось, не рычало жутким голосом и не било плавниками по, прибрежней... по при... прибрежной воде. Даже зубы не показало чудовище. А может, это просто бревно ошкуренное у мужиков с какой-нибудь переправы сорвалось? Или тюкс, проезжавший под водой, свалился. Да так вымок, что его, не что его побрезгали его подобрать. Впрочем, нет. Откуда тут переправа-то? В Зант по своей воле рода никакие путешественники не ездили. И торговцы тоже. Потому что не с кем им там торговать. Разве что с охранителями. Но те редко, с кем беседы ведут. У них совсем иная задача — беречь простой люд от чудовищ Занда и не пускать туда тех, кто может растревожить спящее там зло. Говорят, охранители настолько могучи, что даже тамошних тварей не боятся, да и магов среди них сказывают полно. Чуть ли не каждый второй ого-го, как у чародей. Готовая каждую минуту задать стрикача, Любава сделала крохотный шажок вперед. Но вопреки опасениям непонятный предмет не подавал признаков жизни. Он лежал на отмеле, наполовину высунувшись из воды, от того и не бросился в глаза сразу. Вокруг уже успела нагромозиться целая куча речного мусора. Какие-то водоросли самого противного вида и листые ниточки с комочками грязи, обрывки ткани. Любава присмотрелась повнимательнее и громко ахнула. — Всевышний, да это же... И тут неоформленная куча слабо шевельнулась. А потом из нее показались чьи-то тонкие, облепленные грязью пальцы, из последних сил тянувшиеся к свету. Какое-то мгновение... Пока окаменевшая от ужасной догадки девушка судорожно пыталась вдохнуть, они еще царапали гальку, стараясь подтянуть уставшее тело из воды. Измученно дрожали, скреблись. Но потом бессильно разжались, видимо, окончательно сдавшись, и снова зарылись во влажный песок. Любава, наконец, пришла в себя и истошно завизжала. — Батюшка! Посмотреть на Любавину находку сбежался весь лагерь. Аж в два ряда встали друг за дружкой, смешно вытягивая шеи и выпучивая глаза, чтобы понять, не соврал ли Авис насчет этого чуда, и правда ли они тащат с собой удивительный подарок судьбы. Правда, дядька Белогор не позволил любопытным приблизиться. Грозно рыкнул, заворчал в голос, словно старый пес над костью. И молодые парни разочарованно отступили, послушно давая ему дорогу. Вот задача. Небеса не видать, одни только контуру. Да и то нечеткие. Скорее угадать можно, что там прячут что-то живое. А подробностей никаких. Одному быстроногому Авису и повезло. Успел наглец раньше всех примчаться на вопль Любавы, да так, наверное, и замер с раскрытым ртом, бессовестно любуясь открывшимся зрелищем. А остальным седоусый ветеран не дал удалить любопытство. Кутает, зараза, свою добычу в длинный плащ и все время отворачивается, чтобы, не дай Всевышний, никто не заметил лишнего. Вот только связываться с ним отчего-то не захотелось, даже прилипчивому, как банный лист, лебру. Пришлось топтаться неподалеку и в полголоса обсуждать случившееся. — Опа! Деваха! — удивленно вскрикнул кто-то, когда толстая ткань на мгновение все-таки приоткрылась, выставив под солнечные лучи изящную лодыжку. — Точно, деваха! Любава, ты где ее нашла? «На берегу!» — кусая губы, ответила бегущая за дядькой девушка. «Я сперва подумала, что это сом, а потом подошла ближе и... и... вот...» В этот момент проказник ветер рывком приподнял край тяжелого плаща, мельком обнажив испачканное, но без единой царапины алебастровое, несомненно, женское, бедро. И ласково пошевелил спутанный колтун на смертельно бледном лице, невольно показав высокие скулы, слегка приоткрытые губы, за которыми мелькнулись жемчужные зубки, прямой, изящной формы носик и длинные, подозрительно светлые ресницы. Белогор с досадой придержал улетающую ткань и ускорил шаг. Ну их Хабармотов. Переживут без чудного зрелища. Небось, девки потом не слишком понравится, если ее обсуждать начнут. Тем более, коли еще не замужнее. Ага, точно, колечек на руках нет. Значит, действительно, мамкина пока. Да еще, может, без предназначения. А тут хоть и есть на что посмотреть, все же разумение иметь надо. Кто ее знает, кто такая? И почему в таком виде вдруг в реке оказалась? Может, беглянка? Или преступница? Зря, что ли, у нее на ладонях такие рубцы странные нашлись. Будто звездой их когда-то разрезали, да потом аккуратно зашили. А может, это просто дочка чья-то любимая, давно потерянная и уже не чаевшая домой вернуться? Вон какая бледная! Каждая жилка просвечивает, будто ее в темнице держали. А уж худая... У Любавки вон и станта стройной-стройной, но и грудь на месте, как всякой бабе положено. И снизу тоже ничего, а это совсем заморыш. Ручки тоненькие, жилистые, хоть и не совсем тощие. Ноги длинные, формы дивной. Но бедра все же узковаты. Зато волосы у нее ого-го какие длиннющие. Аж до ягодиц сплошной волной стелятся. Правда, трепанные, но все еще густые и мягкие. Если отмыть да расчесать, такой водопад роскошный получится, что прямо... М -м -м. Да только вот вопрос. Откуда она взялась? И почему в таких обносках что едва прикрывают самое важное? Их бы последней нищий постыдился надеть. Девка продажная засеснялась бы для разврату. А это нет, не похоже на продажную. Не бывают они такими чистыми. Белогор покачал головой, дивясь про себя этим странностям. Хороший сом. — одобрительно хмыкнули караванщики, провожая находку выразительными взглядами. Кто-то многозначительно присвистнул, но большинство лишь завистливо покосились на красного, как вареный рак Адиса, и искренне пожалели, что опоздали рассмотреть незнакомку так, как повезло этому пыткому юнцу. — Жива хоть? — в полголоса поинтересовались друг у друга караванщики. — Да вроде, стал бы наш усач на себе труп переть. Может, помрет скоро, вон совсем не дышит. Может, утопленники всегда в этом деле скользкие. Тянешь их, вроде бы, выбрался, землю под ногами почуял, а потом, глядь, вместо человека уже мертвяка на горбу прешь. Жаль будет, если помрет. Хорошая девка. Но как-то еще купец скажет. Уважаемый господин Терриас, осанистый и важный купец, известный своей гильдии как успешный делец и надежный компаньон, при виде ноши Белогора озадаченно наморщил лоб и задумчиво потеребил роскошную черную бороду, спускавшуюся по атласному кафтану чуть не до середины груди. «Странные знаки нынче дает нам судьба. Дочка, ты где?» Любава немедленно выбежала вперед. «Здесь, батюшка, я ее случайно увидела на речке». Когда ополоснуться пришла, сперва думала, что это просто сон такой большой на берег выбросился, а потом она пошевелилась. — Вижу, — так же задумчиво обронил купец, изучая бледное лицо незнакомки. — Знаки на ней охранные есть, амулеты, кле... Он вдруг осекся, быстро покосившись на дочь, не желая, чтобы та знала про преступные клейма и ничего доброго, испугалась что нашла какую-нибудь лиходейку, пытавшуюся избежать правосудия. Вмешиваться в чужую судьбу хуже нет греха перед Всевышним. Смягчать чужую кару неправильно, это все знают. Однако, с другой стороны, если бы несчастной было суждено утонуть, она бы непременно утопла. Всевышний не навел бы на нее любову, не дал бы шанса выплать. А значит, не время ей еще уходить. Не вся чаша испита до дна. Не все она сделала, для чего рождена была. Зачем-то попалась им на пути. И для чего-то нашла ее именно Любава. Правильно ли? Неведомо. Но с виду девка вроде не похожа на лиходейку. Слабая только, да изможденная, как после долгого голодания. Хотя насчет Клейн вопрос спорный. На вопросительный взгляд хозяина Белогор отрицательно качнул головой. Нет, не имелось на девчонке никаких клейм, И амулетов тоже, и других каких знаков. Только одежка, порванная сразу в сотни мест, будто ее заживо резали когда-то. Да шрамы странные на ладонях. Ни цепочки, ни колец, ни подорожной, ни памятной бирочки с каким с какими родивые хозяйки ходят на большой рынок за покупками, да записывают на них, чего надо для дома, чтоб не забыть. А на это ничего. Абсолютно. Словно с неба свалилась. К тому же одежка у нее непонятная, не по росту сделана, мала слишком, словно девку наряжали на потеху развеселой толпе или же просто напялили то, что нашлось поблизости. Да и эти тряпки сильно износились, и стерлись. Первоначальный цвет уже и угадать нельзя. Хотя по обрывкам плетеных веревочек на вороте можно предположить, что когда-то это была ночная сорочка. Грубоватая, мешковатая, но все же любовно вышитая и украшенная мелким орнаментом из кубиков и ромбов, как любят делать на юге аргария. А теперь вся красота поблекла, закрылась грязью, тонкое сукно провалось во множестве мест, над левой грудью вовсе застыло неприятного вида багровое пятно, будто туда вылили когда-то склянку с кровью, а рукава превратились в сплошное решето. Господин Тириас нахмурился, не заметив, как народу на поляне снова прибавилось. Я опомнился только тогда, когда сзади зашуршало длинное платье. Ноздрей коснулся тяжелый аромат дорогих благовоний, а надтреснутый голос старшей сестры заставил его чуть вздрогнуть. Бродяжка, старательно скрывая брезгливость, поинтересовалась у купца высокая худая женщина с строгим коричневым платьем и с вечно кислым выражением на костистом лице. Любава тут же изу... возмущенно вскинулась. «Тетушка Ила!» «А кто тогда? Принцесса? Королевна?» В голосе воспитательницы проскользнула насмешка. Она неторопливо приблизилась, мельком заглянула в щелочку между полами плаща, недовольно фыркнула и отвернулась. «Замарашка!» «Да вы посмотрите на нее! Ни следочка от солнца, ни царапинки!» Любава подхватила безвольно висевшую кисть незнакомки и насильно сунула тете под длинный нос. «Вон какие пальцы! Не хуже моих! Гладкие да белые! А у нашей броньки какие! Вы видели?» Тетушка Ила досадливо поморщилась. «Да, руки у девчонки действительно не знали грубой работы». «Ну, или знали, но когда-то очень давно. Кисти узкие, пальцы тонкие». Кожа ровная, не тронутая ни грубой щеткой, ни грязью, ни щелоком, ни злым летним солнцем. Шея нежная, гладкая. Лицо из-под грязи выглядывает молодое, привлекающее не той броской красотой, как у легкомысленной воспитанницы, а, напротив, строгая, правильная, заостренная у подбородка с высокими и слегка выпирающими скулами. Такое знатной даме и грех не гре... иметь не грех, если, конечно, ее подкормить и приодеть, как положено. Впрочем, откуда бы тут взяться знатной даме? Знатные дамы не шляются в одиночку по дорогам и не падают в воду почти в голом виде. У них не бывает таких колтунов на голове, и они не принимают грязевые ванны по утрам в естественных, так сказать, условиях. Тетушка, закончив осмотр, неопределенно пожала плечами. — Ну, не знаю. Что хочешь с ней делать, брат? — А что делать? — вздохнул купец. — Не бросать же на дороге. — Может, у нее судьба такая. — А может и нет. Вдруг это просто... Вдруг это просто случайность, и мы сделали недоброе дело, вытащив ее из воды. А вдруг это воля Всевышнего и она просто пострадала от чужих рук. «Мы совсем ничего о ней не знаем», — сделала последнюю попытку образумить брата Илла. «Она может быть воровкой, преступницей, убийцей. Кто по своей воле отправится в Занд? И потом, ее никто не ищет. Мы уже столько прошли, а ни разу не слышали, что в этих лесах пропала знатная дама. А хранители наверняка бы вмешались, если бы она была связана с ними». А раз нет, и никаких слухов вокруг не ходит. А значит, она, даже если из знатного рода, явилась сюда тайно. А тайно добрые люди по таким местам не ходят. Однако Террио, судя по всему, уже все для себя решил. Если бы Всевышний захотел ее смерти, он бы подарил ее раньше. Весомо оборонил он. А сейчас, когда случай свел нас вместе... Наш долг — помочь и обогреть бедняжку. И, конечно, расспросить хорошенько. Если она окажется преступницей, то так и быть, сдадим на руки стражи в первом же городе. А если нет, негоже оставлять человека без помощи. Тем более рядом с Зандом. Женщина, резко отвернувшись, пренебрежительно фыркнула. А Белогор чуть не сплюнул. Вот старая корга. И откуда у доброго купца могла взяться такая подлюка сестра? Не как вечный враг Всевышнего что-то на ухо их общей матери нашептал, когда-то брюхатая ходила, а то и младенца в утробе подменил. Потому что не может быть, чтобы у одних родителей рождались столь разные близнецы. — Несите ее в повозку, — властно распорядился господин Терриас, тем самым решительно закруглив недолгий спор. «Любава, скажи Бронье, чтобы отмыла и привела девчонку в порядок, а сама марш к себе. Мы так за задержались». «Отец, а можно мне...» «Нет, это не твоя забота. Белогор, собирай людей. Полчаса всем на сборы и выходим». Караванщики, заслышав команду, тут же встрепенулись и торопливо разбежались кто куда. «Деваха, деваха, и, конечно, но сейчас есть дела поважнее» коней собрать, накормить, запрячь, телеги подтянуть и тщательно проверить перед дорогой, самим перекусить и умыться, успеется еще полюбо... полюбопытствовать. Если девчонка выживет, в досталь потом налюбуемся, а если же нет, что ж, значит, Всевышний был милостив к ней и забрал к себе в добрый срок, молодой и красивый чтобы она и на небесах радовала его взыскательный взор своей юностью и чистотой. Одна только любава надула пухлые губки и, недовольно насупившись, неохотно потопала прочь. Правда, проходя мимо заветной повозки, все же не утерпела и, воровато оглянувшись на строгого батюшку, кинула быстрый взгляд за полок. Ну, пришла там себя ее находка». А потом вдруг услышала подле тележного колеса какой-то шорох, запоздала, разглядела там приставшую на задние лапы огромную крысу и напрочь, позабыв про незнакомку, испуганно взвизгнула «Мама!» Авис, обернувшись на шум, молниеносно подхватил с земли первый попавшийся камень и ловко швырнул Метис в голову мерзкой твари. Но та оказалась проворнее. Пискнув что-то возмущенное, высоко подпрыгнула, дико извернулась в воздухе, и, мельком... и мелькнув напоследок розовым хвостом исчезла в густой траве. Любава разом обмякла, а молодой воин разочарованно сплюнул и безнадежно махнул рукой. Все, теперь ее не достанешь. Надо бы только ремни и веревки проверить на всякий случай. Вдруг прогрызла гадина. Говорят, лесные крысы жрут что ни попадя, когда голодные. А сытыми они никогда не приближаются к человеку. Так что лучше сейчас посмотреть, чем потом чинить на дороге поврежденную сбрую. Не ровен час, застрянем. А времени до праздника обретения все меньше».